Голод разбудил меня вскоре после полуночи Некоторое время я лежал без сна Прислушиваясь к бурчанию в животе Я закрыл глаза Но мне так хотелось есть, что меня мутило Тогда я встал и пошел к столу Вечером там стоял поднос со сластями Но слуги убрали его Некоторое время я боролся с собой Но мой желудок вскоре взял вверх над благоразумием Открыв дверь комнаты, я шагнул в слабо освещенный коридор. Двое часовых, которых там поставил Верити, вопросительно посмотрели на меня. «Умираю от голода», — сказал я им. «Вы не знаете, где здесь кухня?» Нет такого солдат, который не мог бы ответить на этот вопрос. Я поблагодарил их и пообещал, что принесу им что-нибудь перекусить, и осторожно двинулся по темному коридору. Когда я спускался по ступенькам, мне казалось очень странным, что под ногами не камень, а дерево. Я шел, как меня учил Чейд, бесшумно передвигая ноги, держась в тени у самых стен, там, где доски полы меньше скрипели. И притом со стороны никто бы не заметил, что я пускаюсь на все эти ухищрения, просто мальчик идет по коридору. Похоже, все обитатели замка крепко спали... Несколько стражников, которых мне пришлось миновать, дремали Никто из них меня не окликнул В то время я приписал это моей ловкости А теперь думаю, что они сочли тощего взъерошенному парнишку Не стоящим внимания Кухню я нашел легко Это была просторная комната Пол и стены ее были выложены камнем для защиты от огня Там были три огромных очага Огонь во всех трех был тщательно засыпан на ночь. Несмотря на поздний или ранний, это как посмотреть, час, здесь было светло. Кухня замка никогда не спит полностью. Я увидел закрытые сковороды и ощутил запах дрожжевого теста, оставленного на ночь. Большой котел тушеного мяса на краю одного очага был еще теплым. Заглянув под крышку, я решил, что никто не заметит, если я немного подкреплюсь. Я пошарил вокруг и вскоре нашел все, что мне было нужно. От завернутой буханки хлеба на полке я отломил хрустящую горбушку, а в бочке с ледяной водой обнаружилась кадушка с маслом. Это было как раз то, чего мне не хватало. Не изысканные яства, а добрая вкусная еда.